Глава 74. Девушка-ангел. Горячий африканский песок, засасывая ступни, скользил под подошвами костюма. На долю мою выпали дюны. Просторная открытая местность до пары высоких булыжников, игравших в роль вековых, обточенных ветрами скал. Костюм, предоставленный Цивини, моментально адаптировался к окружающей среде. Невзирая на черный, поглощающий солнечные лучи свет, я ощущал максимально комфортную температуру. Также моя обувь слегка видоизменилась, приняв более широкую форму, позволявшую при ходьбе не вязнуть так глубоко в песке. На поясе красовалась связка гранат, нож, способный прорубить телекинетический щит и, конечно же, пистолет. Пусть он и был заряжен обычными шокерами, и я брезговал заряжать боевые, но все же одно его наличие придавало мне несколько дополнительных очков к самоуверенности. Теперь даже окажись я прижатым камню благодаря взрывчатке, дымовым шашкам и световым гранатам, спокойно мог создать благоприятные для побега условия. Да и к тому же, эти перчатки, что были надеты сейчас на мои руки, в любой момент могли преобразиться в кастеты, зацепы, позволяющие присасываться к вертикальным поверхностям не хуже той же Сандры. А еще они обладали возможностью выпускать электронные импульсы, способные как вырубить врага, так и пробудить меня, если я каким-то образом утрачу связь с реальностью и костюм посчитает, что я в опасности. Лишь инженерный гений мог сотворить подобное технологическое чудо, И лишь безумец лице Пабло Циви не мог даровать такое кому-то вроде меня. Хотя уверен, попытаясь я использовать костюм против него, старому сицилийскому гангстеру нашлось бы, чем мне противостоять». Взорвавшийся овациями трибуны эмоционально приветствовали девушку, расположившуюся на другой стороне арены. Подняв голову, на голографическом табло увидел свою соперницу. «Ангел бездны!» Словно блеющий баран прокричал до хрипоты в голосе ведущий. Рассказывая собравшимся о заслугах дамы, полностью облаченная в белое, отличница как на практике, так и в теории, показалась мне лишь разодетой пародией, укравшей частичку имени настоящего и единственного, на мой взгляд, героя бездны. Пластинчатый доспех западной учащейся точь точь походил на мой. Из оружия отчетливо виднелось копье с наконечником странной формы. Под спиральной гардой, прикрывавшей кисть руки, которой женщина сжимала копье, виднелся курок, вполне возможно, это оружие могло еще и стрелять. Также опасность представляла два отдельно паривших от девушки белоснежных бумерангоподобных крыла, что будто примагниченные следовали за девушкой на определенной дистанции. С виду крылья металлические, но невзирая на это, они гнулись и вытягивались, словно из плоти и крови, полностью подчиняясь воле своей хозяйки. Впервые я видел нечто подобное. Казалось, несмотря на то, что моим костюмом занималась Hero Technology, броня этой ученицы с виду ничем не уступала. Теперь я понимал, почему Пабло Цивини через призму скептицизма глядел на мою победу в турнире. Наверняка он уже тогда знал, с кем буду сражаться я. И уж тем более знала его любимая доченька. Теперь пришло время рассказать о нем. Темная лошадка Геройской Академии. Первогодка, сумевший выстоять против второкурсников, встретиться лицом к лицу с тьмой сиурских улиц, а также достойно показать себя в против настоящего, прошедшего подготовку героя. «Встречайте! Единственный неповторимый призрак!» Палец с горластого ведущего вознесся в небеса, поддерживаемый свистом и улюлюканем. Он долгие три минуты вещал мою выдуманную историю, заставляя меня краснеть и стыдиться не только скудной фантазии сестер, но и максимально дебильного прозвища. Все же не стоило оставлять графу псевдоним пустой. Вот теперь и ходи с клишированным клеймом на затылке. «Призрак? Блять, ну вы серьезно?» А ничего нельзя было придумать. Три, два, один, бой! Голографический экран, показывавший моего сверкающего под искусственным солнцем врага, растворился. Где-то за песчаным барханом вверх взмыл столб мелкого песка, а из него, вздымаясь все выше и выше, показался белый доспех. Она еще, блядь, и летать может? Вы серьезно? Сразу же, обнаружив черную точку на светлом песке, ангел направляет в мою сторону боевое копье что спустя секунду, трансформировавшись, превращается в винтовку. Пробный выстрел, другой, а за ним и очередь, поднимают песок там, где я был долю секунды назад. Уклоняться от подобного я могу весь день, и даже без помощи силы, так как точность, которой обладает мой противник, оставляет желать лучшего. Та же стрелок хорошо умел целиться наперед и отлично предугадывал движение, а вот белому ангелочку до такого уровня еще стрелять и стрелять. Более минуты девушка в доспехе гоняла меня по песку, выпуская магазин за магазином, тратя весь взятый с собой боезапас впустую. Оружие ее являлось огнестрельным, а не кинетическим. Об этом свидетельствовали высыпающиеся из-под гарды гильзы, а также диски, что девушка меняла один за другим. Несмотря на свои сверхчеловеческие навыки, одну пулю я все же пропускаю. Угодив прямо в грудь и скользнув под углом, та уходит в песок, не оставив на костюме даже царапины. Осознав, что не может при помощи своего огнестрела пробить мою броню, Ангел решает изменить тактику. Оружие ее трансформируется. Острый, отдающий фиолетовым свечением шпиль, как штык-затычка, закрывает дуло. «Неудобная штукенция! Тебе так не кажется?» Вытащив из-за пояса энергетический клинок, крикнул я как можно громче, одобрительно качнув головой, не сказав в ответ и слова. Ангел, наращивая мощь в крыльях, готовясь к рывку, выставила вперед свое кавалерийское копье. Небо над ареной взорвалось мощным хлопком. Словно снаряд «Ангел» рухнула на меня с бешеной скоростью. Вот только стать быстрее пули, то есть все равно не удалось. Да и, собственно, девушка этого не добивалась. Шпиль, казавшийся до этого штыком, внезапно вылетел из копья, когда нас с девушкой разделяла дистанция меньше десяти метров. Как предсказуемо. Ни один инженер или мастер, спроектировавший столь крутую летающую броню, не решил бы главное оружие возможности атаковать с дистанцией, тем более столь банальным и очевидным для врага способом прикрыв себя энергетическим ромбовидным полем при помощи щупа, одергивая собственное тело на несколько метров вправо. Сильный взрыв поднимает песок. Десятки мелких осколков звучно отскакивают от щита. Ромбовидная защита под острыми углами показывает себя превосходно. Куда более прочная, чем сферообразная стена, она требует больше мысленной концентрации при создании, однако обладает феноменальной рикошетностью, а также расходует какой-то смешной мизер моей энергии. Слабой чертой данной защиты является открытый тыл, что в поединках, где ты зрительно видишь своего противника, проблемой как таковой и не является вовсе. Словно репульсионный двигатель, вновь разгоняясь, завибрировали крылья ангела, спрятавшиеся, возникшие от взрыва гари и пыли. В два щелчка активирую прибор обнаружения, встроенный в мою маску. Цвет окружающего мира меняется на черный, серый и белый. Белый цвет — это цель, захваченная костюмом при первом же зрительном контакте. Черный — объекты ландшафта, преграждающие к цели путь. Ну а серый фон, играющий сражений с плохой видимостью особой роли. Убедившись, что цель захвачена, выключаю прибор. Мир вновь оживает своими привычными красками. И лишь мой враг, пытающийся спрятаться в пыли и гаре, четко видится мне во все тех же светло-белых оттенках. Не знаю, как эта штука работает, но спрятаться от нее весьма и весьма сложно. Ожидание того, что девушка пойдет в лобовую, не подтвердилось. Пулеметная очередь рикошетом проходится по моему барьеру. А враг рывке пытается атаковать меня с левого фланга. Все так же поддерживая один барьер напротив той, веду ее взглядом, как вдруг краем глаза замечаю. Одно из крыльев куда-то исчезло. Лишь на мгновение задумавшись, едва не поплатился за собственную самоуверенность. Я так увлекся двигавшейся влево дамочкой, что почти проворонил, как из продолжавшего коптить воздух столба дыма вылетело острое лезвие, чуть не угодившее мне прямо в ребра. Щупом отталкиваю себя назад. На бешеной скорости крыло пролетает мимо, а только и ждавшая этого ангел, копьем на голову же летит прямо на меня. Оружие девушки проходит барьер, словно масло, даже не замедлившись. Та несется прямо на меня, тем самым надеясь застать растерянного парнишку, потерявшего баланс. К сожалению для нее, теперь мне не требуется чувствовать почву под ногами, словно осьминог переставляя щупы. Спокойно готовлюсь увернуться, не забыв при этом третьим щупом вытащить из-за пояса липкую взрывчатку. Легкое движение в сторону. Враг пролетает мимо, а я незаметно для дамы прикрепляю очень опасную штуковину к единственному крылу, благодаря которому ангел еще умудрялась находиться в воздухе. Мощный взрыв раздается уже спустя две секунды после того, как наши тела разминулись. Быстрая дамочка, вспахав носом землю, полетела куда-то вперед прямо через бархан. Ну а я, под громкие овации, ликующие от происходящего трибуны, осторожно не торопясь, побрел к месту падения моего отчаянного и очень резкого врага от поединка с которым я ожидал гораздо большего.